Он оскалил в улыбке длинные кривые зубы. Надо же, обычный слабый темный маг а какую челюсть отрастил. «Штаны наложат! Немножко! Валяй!» — согласился я. «Только не здесь! Свою сторону прикрывай!» В сумрак вошел Тимур, следом Алишер, волочащий за собой Мурата. Только Надир тер глаза, и все никак не мог опомниться, его ослепило сильнее всех. «Алишер! Берем афанди!» — крикнул я. Мы подошли к старику, по-прежнему сидевшему за столом и норовившему присосаться прямо к горлышку непочатой коньячной бутылки. «Насчет два!» — сказал я. «Раз! Два!» Выскочив из субрака, Мы подхватили Афанди под руки и подняли со стола. Свободной рукой я еще успел подобрать сумку со своими пожитками и набросить ремень на плечо. В ушах гремели автоматные очереди, звякали рикошетирующие от щита пули. За окнами колыхалось багровое пламя. Ловким движением старик успел таки еще разок приложиться к бутылке в тот самый миг, когда мы втащили его в сумрак. «Ай!» — огорченно воскликнул он. Бутылка так и осталась в обычном мире. Ладонь Афанди сомкнулась на пустоте. «Ай!» — продукт пропадает. «Дедушка, нам не до продукта!» — с немыслимым терпением произнес Алишер. «Враги напали! Уходим!» «Врагам не сдаемся!» — бодро воскликнул Афанди. «В бой!» Наконец-то в сумрак вошел Инадир. Я оглядел свое импровизированное войско. Четверо слабых светлых, двое слабых темных, проверенный на московских улицах Алишер и Афанди в качестве балласта. Ну, все не так уж и плохо. Даже если где-то рядом скрываются те самые высшие, что были в Шотландии, можно дать им достойный бой. «Уходим!» — велел я. «Алишер! На тебе афанди!» «Валентина! Тимур! Вы первые! Всем поставить щит мага!» Уходили мы прямо сквозь стену. На втором слое сумрака мы бы ее вообще не заметили. На первом она существовала и вроде бы даже задерживала движение. Но с разбега здесь можно было пройти почти сквозь любой материальный предмет. Мы прошли. Только у Афанди застряла нога, и он долго дрыгал ею в стене, пока не прорвался, оставив внутри одну кроссовку. Так она и будет теперь висеть на первом слое сумрака, медленно в течение нескольких месяцев истлевая. Некоторые особо чувствительные люди даже будут ее замечать краем глаза, конечно, если после штурма здания уцелеет. С той стороны, где мы вышли, оцепление было пожиже, пятеро автоматчиков таращились в глухую стену, явно недоумевая, зачем их тут поставили, но двое все-таки оказались зачарованными и увидели нас. Уж не знаю, как мы выглядели, обычными людьми, выскочившими из стены или призрачными тенями. В любом случае, радушия на лицах автоматчиков не появилось, только страх и готовность стрелять. Валентина действовала грамотно. Ее заклинание не имело никакого видимого эффекта. Но безотказный Калашников в руках солдата стрелять отказался. А вот Тимур метнул сквозь сумрак фаерболом и сжег ствол автомата. Зря. «Да, эти двое не могли больше стрелять». Но их товарищи, не способные обнаружить нас самих, увидели ударивший из пустоты огненный шар и принялись стрелять, то ли с перепугу, то ли их этому научили. Вначале мне показалось, что он не поставил щит. Очередь буквально прошила его насквозь. Я видел, как спину Тимура одна за другой дырявят пули. Он заваливался на спину, и только тут я увидел, что щит у него все-таки был. Слабенький, только впереди, но был. Зачарованные пули прошли сквозь магическую броню. Та же работа, что и в Эдинбурге. «Тим — Тим! — закричал Надир, склоняясь над другом. «Тим — Тим! Это его спасло. Беспорядочно полившие автоматчики выпустили несколько очередей над его головой. А следующий миг я не успел ничего сделать, Мурат ударил в ответ. У них был не слишком большой выбор заклинаний. Провинциальные маги, отвыкшие от стычек и не слишком-то сильные от природы, они не были готовы к такому поединку с людьми, умеющими убивать иных. Мурат применил какой-то незнакомый мне вариант белого меча. Теоретически, это заклинание должно убивать только темных иных и людей, полностью склонившихся ко злу. Практически нужно быть монахом, проводящим свои дни в молитвах и смирении, чтобы беспощадный удар не нанес тебе вреда. Любая агрессия, любой страх делает человека уязвимым для лезвия из чистого света. У этих узбекских парнишек в военной форме страха и агрессии было хоть отбавляй. Четверых солдат белый клинок перерезал, будто острая коса пшеничная колоссия, напополам, с фонтанами крови и прочими неприглядностями. Пятый солдат бросил автомат и с безумным криком кинулся бежать. Даже из сумрака его движения выглядели быстрыми. Как же он припустил Я обогнул застывшего на месте Мурата. Белый клинок уже истаивал в его руке. Взгляд у него сделался очень спокойным и будто бы сонным. Я заглянул магу в глаза и нашел в них ответ на свой вопрос. Все. Он уже уходил. Присев рядом с Надиром, я потряс его за плечо. «Пошли!» Он повернулся ко мне. Очень удивленно сказал. «Тимура убили!» «Застрелили!» «Я вижу! Идем!» Надир замотал головой. «Нет! Мы не можем его тут оставить!» «Можем и оставим!» дело врагам не достанется, растает в сумраке. Мы все туда уйдем рано или поздно. Вставай!» Он снова покачал головой. «Вставай! Ты нужен свету!» Надир застонал, но поднялся. И тут же его глаза остановились на мурате. Надир замотал головой, будто стараясь вытрясти избыток впечатлений. Кинулся к Мурату, попытался схватить его за руку. Его пальцы поймали лишь воздух. Мурат истаивал, растворялся в сумраке. Куда быстрее, чем будет исчезать мертвое тело Тимура. Светлому магу нужно обладать большим жизненным опытом, чтобы убедить себя, «Правомощность и убийство четверых людей»